В своей комнате я просидела до вечера. Мама заходила несколько раз, спрашивала, что буду есть. Я не хотела, вообще ничего. Бабушка только у двери постояла и вышла. А уже на закате в мою комнату зашёл отец. Прошёл, сел на край моей постели, пододвинув ноги, помолчал, долго молчал, затем, лучше бы молчал дальше. Лорда Хеймсворда, его отец увез в столицу Аландии. У меня слёзы полились снова. А вроде только успокоилась ведь. "О, что ты сделала?" продолжил папа. "Не знаю как, но сделала. Лишила нашего лорда магии". Замирев на миг, я приподнялась, потрясённо глядя на отца. "Лорд Гордон, объяснил. Папа развёл руками. Резко сев, я подтянула колени к подбородку, обняла и теперь смотрела на отца в ужасе от содейнового Не знаю, что тебе ещё сказать, Арисе. Прости меня и простишь ли ты меня? Отец горько усмехнулся, покачал головой безрадостно и продолжил. По словам лорда Гордона, с детства лорд Треймон Тросс без магии. Как, каким образом он вдруг магом стал, не знает никто, но нашли его в лесу, изуродованным и с даром. Его отец-то видел эту высокомерную тварь, был рад. сделал сына наследником, правду с расчётом, что от уродства парня получится избавить. Но не судьба. Гарели шли годы, всё становилось только хуже. В итоге род принял решение отправить Кондора сюда, в самое отдалённое своё поместье. И лорд поехал сам, не возражая. А вот уезжать не хотел. Только на стороне его отца была магия, маги и констебли. Тяжело вздохнув, отец сидел, сгорбившись, а мне почему-то виделся тот арбалет в его руках, с которым он тогда в зимнюю ночь прикрывал меня и маму от медведя. Так, на всякий случай, вдруг зверь кинется. И папа не мешал, не вмешивался, ничего против не сказал, хотя не одобрял, ведь вот и сейчас. Я смотрела на отца, а ощущение, что у него опять арбалет. "Горети", тихо сказал отец. Ты ведь понимаешь, что мы деревенщины Лордам не ровня, да? Понимаю, папа, прошептала я, чувствуя снова слёзы на щеках. Отец кивнул, посидел, сгорбился ещё больше и сказал: "Книгу Лорд Гордон просил тебе передать и письмо. Письмо на моё усмотрение оставил. Только не разбивай себе сердце, доченька. Будь умненькой. Ты всегда у меня умненькая была, а потому обманывать с ней буду". больше не буду. И он полез в карман куртки, оттуда достал и поставил на кровать подле меня величайшую из книг Хроники Полесья. А письмо протянул, но не отдал, словно сам не знал, правильно ли поступает, отдавая его мне. Я забрала, взломала печать и прочитала. Я люблю тебя. Я люблю тебя так, как никогда и ничего не любил в своей жизни. Я люблю тебя настолько, что пишу эти строки, даже зная, что мои чувства не взаимны. Возможно, ты спросишь, когда я понял, что влюблён? Моё имя Реймонд Дарант. Сложное, древнее, почти непроизносимое. Я назвал тебе другое, ты помнишь? А теперь вспомни твои слова о рети. Мне нужно то имя, которое находит отклик в вашем сердце, Реймонд. Ты даже не представляешь, о чём ты спросила. Но понял я. В тот момент я все понял. И мне не важно, на что придется пойти, чтобы вернуться к тебе. Но я вернусь. Я не знаю, нужен ли я тебе. Ведь в отличие от меня ты не любишь. Но я вернусь и сделаю все, чтобы мои чувства нашли отплик в твоем сердце. Я знаю, тебя будут убеждать в ином, и мне даже неизвестно, передадут ли тебе это письмо. Но я вернусь. Я люблю тебя, моя Арити. Поняла, что плачу, перечитывая его письмо в десятый раз не меньше, но папа... — Арити, — тихо сказал он, — что бы там не было написано, учти одно. — Мы деревенские, девочка моя. А в Британии, столице Иоландии, через неделю начинается сезон балов и приемов, на которые со всех окрестностей империи привозят дебютанток. Ты ведь знаешь, кто это? — Я знала. — И поверь... Лорд Хеймсворт будет на каждом балу, добавил отец. Я не ответила ничего, свернув письмо, открыв книгу Хроники Полесья и погрузившись в чтение, которое быстро заставило высохнуть все слёзы, но лишь до тех пор, пока отец не вышел из моей комнаты. Потом было всё полагающееся: перечитывание письма, мокрые ресницы и отчётливое понимание, что папа прав и впереди сезон о котором с придыханием говорят даже в Одинском колледже с придыханием, но без надежды попасть на это грандиозное явление, где мужчины из высшего общества ищут себе спутниц жизни из высшего общества, где кипят страсти, а титул жениха куда как существеннее и его привлекательности, и всех его личных качеств. В редких красавицах прекрасных настолько что забыв о титулах и состояниях, к их прекрасным ногам падают герцоги, графы, лорды, а порой и целые принцы. Случалось и такое, нарушая закономерность традиционных брачных устоев. В моей же жизни всё было традиционно. Арити, в комнату вошла мама. К нам на ужин пришли макрогосы. Если не хочешь есть, хотя бы посиди за столом. Воспитанна я была как хорошая и послушная девочка, и даже уже почти встала, но после вдруг вспомнила слова отца. Смогу смотаться в деревню и вернуться с султаном Макрругосом. Парень он хороший, работящий, ты знаешь его отца и родичей. Дука не знаю тарити. Парень по ней уже года 3 сохнет. Приведу сюда из замка они выйдут мужем и женой, благословишь уже в деревне. Думай, ну Так значит, макрогосы пришли, да? с вызовом спросила я. Прекращай, устало сказала мама. Дорга ты сама выбрала, а мы сделали всё, чтобы ты была счастлива. Мы всё, с папой для этого сделали. Больше, чем всё. Не то, что Олтон тебе пара лучшая, мы знали. Он тебя любит и всегда любил, и беречь он тебя будет, как твой отец всегда берёг и любил меня. Но ты захотела, Дорга, Мы дали тебе дорго. Что случилось дальше, ужасно, но всё к лучшему, Арити. А Олтон хороший парень. Я понимаю, что не лорд, но он правда хороший парень. Дай ему шанс. Хотя бы шанс. Олтон правда был хорошим парнем, но Мне больно, мама, тихо сказала я. Мне очень больно, мне так больно, что я не могу дышать. Я не хочу сегодня видеть Олтона, каким бы хорошим он не был. Потому что у него нет огромной библиотеки, с усмешкой спросила мама. Да, такой вот, знаешь, существенный недостаток. Я тоже грустно улыбнулась. И тут в двери постучали, да так, что содрогнулся весь дом. И потом снова послышалось ржание лошадей или оска оружия, и вдруг перекрывающий все эти звуки крик: "Арите!" В жизни не бегало быстрее. Я подскочила, опрямитью бросилась прочь из комнаты. О едва отец уже открывавший дверь, распахнул её, вылетела на порог и попала в объятия того, кто мне не ровня. Магии у него нет, и сезон поиска невесты впереди ожидается. Арити. Рэймонд сжал в объятиях и хрипло простонал. Ты ведь не проплакала весь этот день. Шутишь, я рыдала, воскликнула, прижавшись к нему крепче. И добавила сдерживая улыбку: Всё-таки не каждый же день тебя лишают такой библиотеки. Он усмехнулся, оценив шутку, но движения были красноречивее любых слов. Рэймонд не отпускал меня, держал всё так же крепко, а может, даже и крепче с каждой секундой. Лорд Хеймсворт, произнёс мой отец. Да я вернулся быстрее, чем вы ожидали, холодно ответил ему правищий Кондор и добавил уже не так высокомерно. Я, к сожалению, раньше, чем хотел бы сам, Как бы странно это ни прозвучало. Дальнейшее было сказано не мне и даже не моему отцу. Оцепить деревню, женщин и детей в мой замок, мужчины расположится во дворе моего же замка. На сбору у вас менее получаса. И я поняла, что происходит что-то совершенно отвратительное. Рэймонд, прошептала, оторвав лицо от его груди, и с тревогой вглядываясь в его глаза, «Лучше бы ты использовала сок лиственницы», — очень тихо ответил он мне. И уже армии Аландии, гремевшей доспехами, с магами, чья амуниция подсвечивалась магией, с мощными, способными пробить даже стены арбалетами, с иными орудиями, которые сейчас быстро, умело и с явственно читающимся опытом военных действий расставляли по деревне. «Что значит мужчины расположатся во дворе моего замка?» Выпросил один из старост. Лорд Хеймсворт, вы говорите с мужчинами Велона. Вы правда верите, что мы все будем отсиживаться за стенами крепости, пока вы тут будете развлекаться нихилым боем? Направивший кондор есть правивший кондор. Это уже не был тот молодой лорд, которого знала я, которого знали все мы. Это был воин, причём я с тенью читалось, что этот воин был закалённым в сражениях. Уважаемый Макмиллан, в прошлый раз, когда горды и сыны Веланда гордо присоединились к нашему развлечению, нам пришлось похоронить всех, абсолютно всех. У вас нет ни вооружения, ни навыка борьбы с демонами, а потому да, вы все соберётесь и расположитесь во дворе моего замка под надёжной защитой крепостных стен. И можете не беспокоиться, на утро вас ждёт более чем увлекательное действо. Вам придётся собирать по кускам как минимум треть присутствующих здесь сейчас войск. Время. Учтите, каждая минута промедления может стоить жизни вашим женщинам и детям. И вы послушались. Когда говорят таким тоном, не послушаться сложно, но я, глядя на его лицо, в его глаза, как только Раймонд посмотрел на меня, тихо спросила: "А кем ты был до того, как стал магом?" Генерал-лейтенант военно-морских сил Аландии ответил он с болью, глядя на меня. Получил повышение до генерала после битвы на севере Велена. Я так мало успел рассказать о себе, да? "Да", прошептала я. Он улыбнулся и тихо сказал: "Скажу главное. Я люблю тебя. Уже даже не знаю за что", пробормотал он в ответ. Заметное напряжение во взгляде и тихое Любить нужно за что-то? Да, наверное. До да чего же глупости несла я тут. К примеру, у меня есть за что влюбиться в тебя. За библиотеку? Догадался Раймонд. Она того стоит, возмутилась я. Такая красивая улыбка, уже не изуродованная никакими шрамами и почти насмешливая. Ариси, моя Ариси, у неё стоимости есть, а вот ты бесценна. И да, библиотека твоя. И она и замок. Не взяв меня за плечи, Рэймонд отстранил от себя уверенно и безапелляционно. А кто-то другой, кто-то в алой форме Аландии, набросив на мои плечи плащ, указал на лошадь и произнёс: "Леди Аритан, прошу вас, нам следует поторопиться". "Леди? Уже леди?" "А как же твой отец?" не отвечая солдату, спросил я у целого генерала. Рэймонд едва ли хотел отвечать на данный вопрос при всех. Но, наплевав на условности во имя сохранения времени, которое утекало стремительно, сказал: Магия и аристократия уважаемы в королевстве, но армия опора власти. Я знал, что вернусь, не сомневался ни на миг. Сомнения были лишь в том, что лорд Гордон, обязанный подчиняться моему отцу, не передаст тебе письмо. Магия не всесильна, Арисе, а армия это сила. «Я люблю тебя, моя леди. Поспеши, пожалуйста». И он ушел, даже не скрывая того, как тяжело ему дался шаг от меня. Еще один. Как тяжело было развернуться и начать командовать теми, кто его знал. И именно знал, это было заметно. И, усаживая меня на коня, подсадивший меня солдат с гордостью сказал. «Вернулся». Тогда, после сражения на севере, когда его коллег и монстр сделал... думали, всё, не видать нам нашего генерала. А сегодня вот вернулся. Не да то вы не переживайте, леди. Тогда Дэймон был здоровенный, рвал всё на своём пути, а тут сразу на патруль нарвался, так что обойдёмся без жертв среди мирного населения. Поспешите. И он передал поводья коня ему брату Барту. А я растерянная, ничего не понимающая, ещё не успевшая что-либо понять, оглянулась на дом, волнуясь о маме, бабушке, папе, И в этот момент сверкнула молния. А где-то в отдалении зарокотал гром приближающейся бури, но молния... Молния так, как умеют только молнии, на один краткий миг высветила все окружающее ярким белым светом, заставляя картинку отпечататься в сознании, и в моем она отпечаталась. Домом, спешно покидающими его родными, и дубом. Огромным дубом, что рос возле моего дома, сколько я себя помню... И он рос там ещё до моего рождения, могучий и великий, не тронутый топором, потому что отец, когда строил наш дом, не стал его рубить, добавил ещё одну комнату на изгибе, но дуп рубить не стал. Его, в принципе, никто никогда не рубил, кроме одного раза, когда буквально за ночь у могучего дерева отсохла целая ветвь. А что было тогда в ту ночь? Была я, разрывающий лёгкие насадный кашель и слова моей матери. Дуб за стеной, дуб лесной, поделись своей силой со мной. Сколько же мне тогда было? Лет пять или больше? Сколько? Если только пять, всего пять. Крайний срок, когда разрешено применять наговоры к детям в Элленде, то почему я запомнила все слова? Потому что была старше. Я была старше, мне было как минимум семь. «Барт, Барт, сними меня!» — потребовала у брата. Он остановился, взглянул непонимающе. Но или он меня снимает с этой верхатуры, или не снимешь сама спрыгну. Даже не угроза, безумное отчаяние в каждом слове. И он протянул руки, помог спешиться, отодвинул солдата, который, заметив мой манёвр, попытался вмешаться, и даже удержал того, едва я, придерживая юбки, бросилась к матери. К маме, которая с узельком в руках, как и все, уже вышла из дома. Но меня уже было не остановить. Я схватила Узилока, сунула его отцу, охватила маму за руку, втянула за собой в дом и стремительно задвинула засов, отрезая нас ото всех. "Горите!" мама побледнела, но не ругала, не осуждала, не обвиняла его вообще ни в чём. Хотя, кажется, уже начала догадываться. "Дуп лесной, дуб за стеной", прошептала я. "Сколько лет мне было, мама?" Она пошатнулась. В двери начали стучать. Я слышала крик отца, но что он мог знать о случившемся? Папа не знал ничего. Это среди женщин ходили смутные слухи. Наши женские разговоры, заговоры, наговоры, привороты. Когда кидаешь в самую короткую ночь венок в реку, прошептав имя того, кто приглянулся, и искренне веришь, что это подействует. Так и я бросала венок этим летом и имя произнесла, ненавистное теперь имя Дорк Макмиллан. Тогда это казалось шалостью. Я знала, что магии в Валли нет. Ею владеют лишь друиды, да аландийцы, такие как лорд Хеймсворт. Но теперь Сколько мне было лет, мам? повторила с ощущением того, что совершила что-то ужасное, непоправимое, страшное, что унесёт десятки, а может и сотни жизней. Что ты наделала, Арити? мамин голос задрожал. А я не знала, как сказать. Но двери их, кажется, уже ломали. Тебе было 7, сказала маменька. Я сделала то, что было запрещено. Магия леса безгранично защищает лишь побеги, то есть детей до 5 лет. Во всех иных случаях мы нарушаем договор. Но ты умирала, а наш дуб согласился помочь. Так я нарушила неписаный закон леса Арите, но без последствий для нашей семьи. А теперь расскажи мне, что сделала ты? Я отошла от двери, сотрясающейся под ударами, опустилась на скамью у стены и прошептала: "Мама, мы что, ведьмы?" "Все женщины в какой-то степени ведьмы", устало ответила она. Но этот разговор мать начинает с дочерью лишь после того, как дочь сама станет матерью, ведь ничто так не заставляет думать о последствиях своих действий, как маленькое новорождённое дитя на твоих руках и под полной твоей ответственностью. Поэтому да, мы не говорим, потому что только так ей шанс уберечь юность, которые так свойственны эмоциональные порывы от опрометчивых действий. Так что же ты сделала, Арити? Сжавшись, я виновато посмотрела на маму и прошептала: "Дубовая роща под горой, дух лесной, поделись своей силой со мной". Мама пошатнулась и медленно осела на пол, обхватив плечи руками, в порыве сдержать крик. Сдержать слёзы, сдержать желание обругать меня, я бросилась к ней, схватила за руки, заглядывая в глаза, что были мокрыми, как и мои, прошептала: "Мамочка, прости меня". "За что?" глухо отозвалась мать. "За то, что 11 лет назад я совершила ошибку и произнесла заговор вслух, просто потому, что опасалась, что иначе он подействует хуже, и я не смогу тебя спасти". За то, что, перестраховываясь, обманула, внушив тебе мысль, что забеременеть и опорочить свою семью можно даже через поцелуй? За то, что позволила тебе влюбиться в Дорга, даже зная уже со всем своим опытом прожитых лет, зная, что он тебя хоть и любит, но вовсе не той призрачной, возвышенной, несуществующей любовью, о которой грезят все девушки? Мне не за что тебя прощать, Арити. Я лишь хотела уберечь тебя от всего того, что когда-то прошла сама, потому что я люблю твоего отца. Теперь, спустя столько лет, я честно могу сказать, что люблю твоего отца, но когда-то я любила другого, любила слепо, беззаветно, искренне. А мать заставила меня выйти замуж за надёжного, верного, правильного. И она была права. Она была права, Арити. Я прожила счастливую жизнь с твоим отцом. Но в душе всегда оставалась мысль, что если бы Так что мне не за что прощать тебя. Я просто хотела дать тебе ту жизнь, которая у меня не случилась. Но, как оказалось, моя мать была умнее. Дорк является мразью, в отличие от того, кто когда-то жил в моём сердце и давно счастливо живёт в соседней деревне. А я виновата я, Арите. Идём. И она, поднявшись и подняв меня, подошла к двери. вот только засов откинуть не успела. Дверь сорвали с петель вместе с частью дверного косяка и отшвырнули в сторону, являя разъярённого правищевого кондора. Мы замерли, поражённые этой нечеловеческой силой. Я не удержалась от вопроса. Как? Магия, прошептал Рэймонд, делая шаг, хватая меня за запястье и притянув к себе, подхватил на руки. А воздух вокруг уже гудел от напряжения. загрохотали пушки, из деревни стремительно убегали люди, отец, казалось, готов был придушить мою мать, но лишь молча усадил на лошадь. Позади мамы в седло запрыгнул Барт, но я едва ли взглянула на брата, заметив, как мама одними губами прошептала: "Роща". Значит, мы попробуем всё исправить. И успокоившись по поводу этого, весьма относительно успокоившись, потому что в душе поселился страх, нервозность, Опасения по поводу того, что не получится, а если получится, то пострадать может Реймонд. Но, к слову о нем, у тебя же не было магии, — воскликнула я. Не отвечая, лорд поднес меня к закованному в броню коню, поставил на ноги, склонился надо мной, держась за седло, и прорычал. Ее никогда не было до того момента, как нас не перебросили на место боевых действий на севере Велланда. Она проснулась стихийно, когда демон напал на меня. Я осталась в моём искалеченном, как и все деревья вокруг теле, но в том бою я выжил, частично, не весь, оставшись практически колёк и хоть и с магическим даром. А теперь посмотри на то, что осталось от дома твоих родителей и осознай: зверь рядом. Он уже рядом, если у меня вновь такие возможности. И вместо того, чтобы усадить меня на коня, Раймонт открыл портал И поток людей разделился, хлынув частью по дороге, а умной частью в портал, который вёл в замок правившего кондора. "Хорошо", нервно глянув на портал, произнесла я. "Но ответь, пожалуйста, откуда ты знаешь, что эта образина с жёлтыми глазами рвётся именно сюда и именно на нашу деревню, конечная цель нападения демона? Сигнальные маяки, направление движения, скорость передвижения, выбранные демоном" И мы знаем, что он нападает в полночь, ровно в полночь. Простой математический расчёт Ариси. А теперь, не захватив мой подбородок в плен, Рэймонд заставил посмотреть на себя. Скажи мне, пожалуйста, откуда ты знаешь, что у него именно жёлтые глаза? Я взглянула на луну, судя по её сиянию, была уже практически полночь. А если судить по тому, что орудийные залпы звучали всё чаще, Значит, цель-таки уже приближалась. Потому что я его увидела, сказала, вновь посмотрев на Реймонда. В ту ночь, когда смогла вылечить себя. Я сделала глупость, да? Правищий Кондор судорожно сглотнул, но он был как мой отец. Никаких обвинений и ругательств, даже когда сама себя чувствуешь последней дурой. Лишь сжал в объятиях и прошептал: Если такой целый с нормальной рукой и не совсем противной рожей, я тебе нравлюсь, то это точно была не глупость. О, если бы. Овы обняла его в ответ. Ты для меня что со шрамами, что без. Просто я не хотела, чтобы тебе было больно. Вот так и приходится признаваться в том, что хоть и учёная, но такая дура. Хриплый судорожный вздох и разъярённая Ты мне право первой ночи задолжала, любимая. И детей штук 5. Обязательно поцелую тебя все 5 раз, заверила я его, не упустив возможности съязвить даже сейчас. А потом уже сам разбирайся, где наших детей искать. У аистов в капусте или ещё где-нибудь, там во всех местах, что не противоречит изученной мною, а не тобой, теории зачатия. Реймон отстранился от себя, пристально посмотрел мне в глаза, И стремительно прижав поцеловал. Быстро, так крепко, так нежно, с таким голодом и с горечью, которую не сумел скрыть. Я вернусь к тебе, хриплый шёпот у самых губ. Я знаю. И портал, в который он молча меня выдрузил, взял за талию в моей деревне, а поставил уже на территории внутреннего двора своего замка, заполняемого людьми. И отступил, глядя на меня так, что я поняла: он не уверен ни в том, что вернётся, не в том, что увидит меня ещё хоть раз. Когда закрылся портал, я осталась стоять посреди двора, а с порога замка раздался возглас миссис Этвуд. Леди Арити, где ваши родные? Они успевают? Я вижу бой уже начался, леди. Я обернулась и посмотрела на миссис Этвуд, которая под моим взглядом вдруг как-то потушевалась и даже сделала невольный шаг обратно в дом. Мама, мы что, ведьмы? Все женщины в какой-то степени ведьмы. Что ж, глядя на миссис Этвуд, я точно знала, что она ведьма, потому что она, именно она была в курсе, что никакого интимного акта между мною и лордом Хеймсвордом не произошло. А ещё именно она и моя мать приложили все усилия к тому, чтобы я малой кровью отделалась. Это ведь так можно назвать, да? Миссис Этвуд, придерживая юбки, я быстро прошла через двор. Взбежала по ступеням и, остановившись рядом с ней, приказала. «Найдите мою мать». Экономка хотела было что-то сказать, но я прошипела всего одно слово. «Ведьма». Мгновенно гордо распрямившиеся плечи и ледяное в ответ. «Как и ты, и твоя мать». Должно было бы, наверное, прозвучать как пощечина, но почему-то я даже гордость своеобразную испытала. «Вот в таком случае и идите, и найдите мою мать». повторила приказ и прошла в замок. Со мной здоровалась вся прислуга. Мне кажется, даже были рады. Хотя я покинула этот замок, а такое ощущение, что дом лишь утром я отвечала на приветствие, чувствуя тепло на душе, ровно до тех пор, пока не поднялась на второй этаж. Здесь всё было разгромлено. Один из слуг, сгребающий камни метлой, более крупный мусор, видимо, уже убрали. Поклонился при виде меня, а потом объяснил: Этот молодой правищий кондор, когда его схватить пытались, он тут ползамка чуть не разнёс, но до да папенька его никогда, честностью, не отличался. Не только жандармов прихватил, но и магов в полном полно. Скрутили не без потерь. Но куда там против дюжины магов выстоит одному? Рэймонд. У меня сердце сжалось. А ему-каково было? Сначала ко мне на помощь примчался, себя искалечив при этом до невозможности, потом Он ведь был уверен, что замок меня не пропустит. Он просто не знал, что я уже пролила кровь из-за него. А миссис Этвуд ведьма. Ну и я хороша, о, как же я хороша. Просто ни одного доброго слова о себе у меня сейчас не было. Чем только думала, а потом поняла ничем. Сложно думать хоть о чём-то, когда на постели лежит тот, кто загибается от боли, а единственной причиной тому является твоя собственная глупость и неумение читать. Это ж подумать надо было, спутать сок лиственницы с кровь девственницы. Но как бы там ни было, с пусковым крючком всего последующего стала именно эта книга. Я не сдержала облегчённого выдоха, когда войдя в свою спальню, увидела её, всё ещё заляпанную моей кровью и валяющуюся на прикроватном столике. Исхватив книгу, я бросилась обратно, мимо слуг, размещающих в верхних комнатах матерей с маленькими детьми. мимо женщин, рассаживающихся у каминов, прочь из замка во двор, не реагируя ни на укрик одного из соседей Арити, ни на возглас присутствующих тут двух солдат, контролирующих ворота. Я бежала прочь изо всех сил, держа книгу и придерживая юбки, и лишь ускорила бег, обнаружив миссис Этвуд, стоящую рядом с лошадью, на которой сидели мама и барт. Мама о чём-то спорила с братом, почти срываясь на крик, но тот упрямо продолжал держать ее, не желая отпускать, и, замерев с открытым ртом, едва увидел меня. Подбежав к ним, стоящим чуть в стороне от двигающегося в замок человеческого потока, я оперлась рукой об ограду моста, пытаясь отдышаться, и сказала Барту только одно. — Тебя отец зовет! Быстрее! В замке опасность! Сверкающий во дворе портал, ведущий из деревни, Барт это с расстояния увидел, Вполне возможно, что и отца там разглядел, а разобраться что да как уже не успел. "Арити, тебя лорд предупредил", воскликнула мама. Лгать она особо не умела, но да, поэтому и мужчину в замок согнали. "Вот знал, что аландцам веры никогда нет и быть не может", прошептал Барт, не спустил маму с лошади. Мы все втроём постояли меньше секунды, глядя, как он мчится в замок, переглянулись, и миссис Этвудс спросила: Куда теперь? В рощу сначала за соком дественницы, потом за Ой. Поняла, что снова оговорилась. Но меня поняли правильно. Соком лиственницы, уточнила мама. За мной, скомандовала миссис Этвуд.